в 1395 году в Москву приходит общенациональная святыня чудотворная икона Богоматери Владимирской и без оглядки лежит с русской земли грозный завоеватель Самерлан 600 лет стоял в Кремле этот маленький неприметный точно вроши в землю храм. Он векчал в великолетье и смут, горел в многочисленных московских пожарах. Повреждённые детали заменяли точно такими же, ничего не меняя. Всего перестраивали, только не его. Ему пристраивали новые приделы. Его украшали иконами и берегли, как зеницу в око. Шестьсот лет стоял на русской земле, В самом сердце ее храм Грааля, Как магнит, собирая и держа Русь, Ограждая ее от распада, Как самковый камень держит суббот. В ночь на 1 мая 1933 года, в Альпурге его ночь, Когда черти справляют шабаш На Брокинской горе. Спасский собор был снесен. Семьдесят лет Семарглава число еще не минуло. А уже распался союз, Идет война в Чечне, И Русь вновь, как прибаты, Платит иноземную дань. Помните революцию, Как послушав старикова Збекова, передававших, что в гробнице древнего завоевателя похоронена война, любознательные учёные вскрыли саморканскую усыпальницу железного хромца Тимура Горемир накануне 22 июня 1941 года. Не взело высказать на волю то что не нами заперто на сто замков. Нельзя бездумно рушить то, что не нами возведено. Я делал тут не в мистике, а в том, что, как говорил герой Булгаковского, собаки его сердце, профессор Преображенский, разруха начинается в головах. Отношение к культурному наследию, к отеческим святым, местам как раз и является вернейшим показателем умственного и нравственного состояния общества состояние того, что там порядок или разруха Ну а что же стало с чудесной чашей пропала ли она в княжеских смутах XIV-XV веков сгинула ли запрятанная неизвестно где со знаменитой библиотекой Ивана Грозного в официализме Москвы поляками уже Дмитрия или отступающей армией Наполеона дело двух на десятю языками те плавно в золотой слиток гохрана да нет пример Туринская плащаница показывает, что такие святыни в огне не горят, а стало быть, она еще явится нам. И храм Грааль еще встанет на нашей земле и поможет нам, сызнова выведет из горькой пучины, спасет и сохранит.